Глава 10. Амулет чужого бога. В синагоге было гораздо прохладнее, чем на улице. И Цимбаларио даже подумала что древние евреи, веками изнывавшие от зноя пустыни, поневоле научились строить здания, внутри которых сама собой — Поддерживалась более низкая температура. Вот только на суровый российский климат они тогда не рассчитывали, потому что дальше Эллада на север не забирались. Ряды колонн делили просторный зал на несколько нефов, а изящная решетка на две половины. Там, где у христиан обычно устраивается алтарь, находился шкаф со свитками священного Писания. Рядом располагалась невысокая кафедра осенненной шестиконечной звездой. А зачем здесь решетка? Шепотом спросила Людочка, прежде в подобных заведениях никогда не бывавшая. «Для того же, для чего в банях существует перегородка между мужским и женским отделением?» Небрежно, но тоже в полголоса ответил цимбаларь, на счету которого имелось два дела о кражах из синагоги, одно раскрытое, а второе нет. Чтобы противоположные полы не смешивались и не грешили. «Как же тут согрешишь?» — удивился Ваня. «Это ведь не баня. Все посетители одетые». Нюансами иудейского культа можешь поинтересоваться у здешнего раввина», — сказал цимбаларь. «Кстати, вот и он. Откуда-то из боковой двери появился мужчина средних лет, одетый точно так же, как и большинство интеллигентных москвичей среднего достатка. Серый костюм, белая рубашка, темный галстук, светлый плащ. Он был чисто выбрит, коротко острижен, и его семитское происхождение выдавали разве что глаза, чуть на выкоте, мудрые и тоскливые». Сымбаларь на правах старого знакомого представил Равина друзьям. «Борис Львович Лазаревич, божий слуга, а это мои коллеги Людмила Савельевна и Иван Самсонович». Людочка ограничилась милой улыбкой, а Ваня обменялся с Равином крепким мужским рукопожатием. «Даже не предполагал, что в правоохранительных органах служат столь милые создания», сказал Равин, имея в виду не только Людочку, но и Ваню который перед визитом в синагогу успел не только вымыться, но и переодеться. Девушка, принявшая этот комплимент исключительно на свой счет, кокетливо ответила. — Да и вы не очень-то похожи на священнослужителя. — Вы подразумеваете отсутствие кипы и писов?" уточнил Равин. — Дело в том, что я уже собирался домой, а в этом городе, который иногда сравнивают с Вавилоном, выставлять на показ отличительные признаки иудеи весьма небезопасно. — В знак принадлежности к своей вере я ношу под одеждой ритуальное облачение, талис. И еще одно маленькое дополнение. У нас нет священнослужителей. Равин всего лишь учитель закона Божьего. Чтобы снять возникшую неловкость, Людочка, оглядываясь по сторонам, сказала. — Здесь у вас красиво. Только что-то пустовато. Приходите в пятницу под вечер или в субботу утром, — ответил Равин. — В эту пору тут не протолкнуться. «Всех пускайте», — поинтересовался Ваня. «Конечно, мы же не сектанты, но не все праздные посетители задерживаются надолго. Наши служба обставлена весьма скромно и не идут ни в какое сравнение с пышными представлениями, происходящими в христианских храмах». «Насколько мне известно, синагоги не являются для иудеев святым местом», — сказал Цимбаларь. «В общем-то, да», — кивнул Равин. Как вам очевидно известно, наш истинный храм может находиться только в одной единственной географической точке, отстоящей отсюда на тысячи километров. Тем не менее, синагоги тоже обладают определенной святостью. На это прямо указывал пророк Езекиль, славивший иудейского бога даже в вавилонском плену. Не зря синагоги вызывают такую ненависть у всех врагов нашего народа. Впрочем, как я понимаю, сюда вас привели отнюдь не теологические проблемы. «Вот тут вы, Борис Львович, как раз и ошибаетесь», — возразил Цимбаларь. «Именно теологические или весьма близкие к ним? Вы напрасно полагаете, что теология находится вне компетенции правоохранительных органов?» Последняя фраза прозвучала как-то двусмысленно, и на лице Равина обозначилось некоторое беспокойство. Однако он не дрогнувшим голосом произнес. «Где будем беседовать? Прямо здесь или в учреждении, которое вы представляете?» Лучше где-нибудь на лавочке, по соседству. Надеюсь, вы не против? — Беседовать с сынами человеческими — первейший долг любого законоучителя, — ответил Равин. — Кроме того, я никогда не забуду то добро, которое вы однажды сделали для нашей общины. Все компания разместилась за столиком близлежащего летнего кафе. Заказали минералку, фруктовый сок, орешки. В цамбалария — это были исключительно кошерные продукты. Равин, спросив разрешения у Людочки, закурил. Его примеру немедленно последовали остальные мужчины. Проблема, которая перевела нас к вам, действительно касается иудейского культа, начал Цимбаларь. Сразу хочу предупредить, что она имеет сугубо конфиденциальный характер. Слугам Божьим, как и врачам, можно доверять любые тайны, мягко произнес Равин. Дело в том, что эта тайна не личная, и даже не служебная, а можно сказать государственная. Свои мысли Цимбаларь мог выражать и гораздо короче, но в присутствии Равина он старательно избегал крепких выражений. «Могу заверить вас, что я не только гражданин, но и патриот России», без всякой патетики сообщил Борис Львович. Ваня вдруг закашлялся и, отшвырнув сигарету, пробормотал. «Ну и гадость! Не табак, а соломенная осечка!» Незаметно двинув его локтем, Цимбаларь продолжал. «Представьте себе такую ситуацию!» Группа сотрудников милиции разыскивает древнюю реликвию, имевшую отношение к иудаизму. «Почему имевшую?» — перебил его Равин. «Все древние реликвии, которых касались руки отцов, святы для нас и поныне». «Не спорю, но указанная реликвия в свое время покинула территорию Палестину и, переходя из рук в руки, была предметом поклонения во многих древних культах. На нее молились и буддисты, и сионисты, и последователи Конфуция». Совершив долгая турне чуть ли не по всему свету, реликвия оказалась на территории России, где служила разным целям, как благовидным, так и не очень. В середине прошлого столетия она бесследно пропала, но недавно вновь дала о себе знать. О ее нынешнем хозяине ничего не известно, но встреча с ним лишь дело времени. Однако с некоторых пор оперативники стали ощущать на себе некое мистическое давление, всячески мешающее выполнению поставленной задачи, Один из них тяжело заболел, другой оказался в лапах преступников, третий был оклеветан, четвертому Цимбаларь покосился на Людочку, четвертому не повезло еще больше. У оперативников есть серьезное опасение, что поиски реликвии могут обернуться большой бедой. Из библейских источников известно, что некоторые представители иудейского народа, например пророк Моисей и царь Соломон, умели обращать опасные свойства подобных реликвий во благо не смогли бы вы, просвещенный и авторитетный служитель бога Яхве, дать нам один добрый совет? Как защититься от губительного противодействия реликвии? Возможно, упоминания о подобных прецедентах имеются в ваших священных книгах». Равин слушал очень внимательно, иногда даже забывая стряхивать пепел с сигареты, и когда Цимбаларь, замолчав, вопросительно глянул на него, без промедления ответил. «История, рассказанная вами, весьма и весьма туманна, хотя, вне всякого сомнения, она имеет под собой некую реальную подоплеку. Я не стану требовать уточнений, тайна есть тайна. В древности пропало немало иудейских реликвий. Ковчег Завета, посох Аарона, щит Давида, главный семисвечник Иерусалимского храма, изначальная Тора, послужившая чертежом для создания Вселенной. Я могу только догадываться, какую именно реликвию вы имеете в виду». «Но мне хотелось бы уточнить планы ее дальнейшего использования». «К сожалению, они неизвестны нам», — сказал цимбаларь. «Однако хотелось бы верить, что это благие планы». «Увы, в истории России было предостаточно случаев, когда святыни использовались не по назначению», — возразил Равин. «Церковные колокола переплавляли в пушки, иконами топили печи, мощи старотерпцев выбрасывали на помойку». Реликвия, за которой сейчас идет охота, обладает огромной мистической силой. И ее дальнейшая судьба мне не безразлична. Печку ее не сунут, это точно, сказал Ваня. И на помойку не выбросит». Но ее могут превратить в оружие, заявил Равин. В оружие неимоверной, хотя и таинственной мощи. Более того, я почти уверен, что в этом качестве реликвия уже применялась прежде. Совершенно верно, кивнул Цимбаларь. Такое бывало. Но ведь оружие — это не только средство нападения, но и средство защиты. Меч может убить, но может и спасти. Это уже казуистика. В России, где добрая половина населения до сих пор мечтает о твердой руке, подобные эксперименты чреваты непредсказуемыми последствиями. Допустим, сегодня нами правит добрый хозяин, завтра появится злой, а послезавтра вообще маньяк. И страшный меч пойдет рубить налево и направо, своих и чужих. Разве такое уже не случалось? «Если вы считаете мои доводы казуистикой, то вашей чистой воды метафизика...» Настроение Цимбалари стало меняться не в лучшую сторону. «Оставим вселенские проблемы философам и политикам. А у нас к вам всего лишь один маленький вопрос. Существует ли защита от пагубного воздействия реликвии?» «Простите, полемический задор, знаете ли...» Равин опять закурил. Некоторые святыни и иудеев действительно имели свойство не даваться в руки врагов и карать своих приверженцев, склонных к отступничеству. Это считалось волей Бога, и, естественно, вымолить спасение было невозможно. Если реликвия, о которой вы говорите, по-прежнему повинуется Яхве, вам лучше оставить ее в покое. Она сама выберет достойного владельца. Но, возможно, другой вариант. Реликвия, сохранив свою мистическую сущность, отпала от истинного Бога. «Не исключено, что она сделалась игрушкой в руках врага рода человеческого. Тогда реликвии уже не подвластно Слово приверженцев бога Яхве и какой-либо толковый совет я вам дать не могу». «Жаль, очень жаль», — Цимбаларь помрачнил. «Выходит, мы обратились к вам зря?» «Подождите, вы не совсем правильно меня поняли». Равин придержал Ваню, уже собиравшегося было встать. «Лично я действительно не могу вам ничем помочь, но есть люди, вполне возможно, способные на это. И вы их нам порекомендуете?» — сразу оживился Цимбаларь. «Только из уважения к вашим прежним заслугам». Едва заметная улыбка тронула губы Равина. «Приверженцы любой религии терпеть не могут еретиков и сектантов, искажающих суть веры». Однако нельзя закрывать глаза на несомненное достоинство, нередко встречающееся у адептов еретического учения. Можно быть православным христианином никонианского толка и в то же время уважать раскольников за бескомпромиссность и силу духа. Свои еретики есть и в иудаизме, их называют хасидами. Они отрицают значение талмудического знания и призывают к эмоциональному слиянию с Богом. Благочестие для них выше учености — Отринув традиционные ритуалы, хасиды практикуют мистическое созерцание Господнего престола. Все это привело к тому, что еще в XVIII веке они были отлучены от церкви. Духовные вожди хасидов, цадики, всегда отличались сверхъестественными способностями. В этом они чем-то похожи на индийских йогов. Но если йоги занимаются только самосовершенствованием, то цадики взяли на себя роль наставников, лекарей, пророков — а главное, заступников людей перед лицом Бога. Они весьма сведущи в Кабале и через это учение имеют выход на силы зла. Недалеко от Москвы проживает один из таких цадиков, ученик и последователь самого Минахима менделеш -Нейрсона. Вам нужно обратиться за советом и помощью к нему. Только не говорите, пожалуйста, что вас послал Талмудический раввин. Иначе вам даже дверь не откроют». Самуил Герцегович Нахамкин, некогда возведенный в цадике знаменитым любовическим ребе Шнеерсоном, знавшим на зубок не только Торо, но и многие светские науки, услыхав, что с ним желают встретиться какие-то гои, а тем более работники милиции, наотрез отказался покинуть свою келью, расположенную на чердаке большого бревенчатого дома, чем-то похожего на блок -гауз, в котором американские пионеры отсиживались во время стихийных бедствий и индейских набегов. Седобороды, старцы и сгорбленные временем старухи, населявшие дом своего духовного вождя, только извинялись и беспомощно разводили руками. У великого праведника, а именно так переводился термин «цадик», был весьма тяжелый характер, который отнюдь не улучшился после ряда долгих отсидок, занявших чуть ли не третью часть его жизни. Оперативники приуныли, хотя им на перебой предлагали чай, кофе, кисель, наливку — и традиционные еврейские закуски. Когда Людочка, проявив характер, отстранила домочадцев, облепивших гостей словно докучливые мухи, и смело вступила на узкую скрипучую лестницу, ведущую в покой цадика. Дряхлые и приживалки сразу подняли жалобный вой, словно в их мирный дом ворвались слуги Ирода Великого или легионеры Тита Флавия. К общему удивлению, всего через четверть часа Людочка спустилась вниз но не одна в сопровождении тщедушного старикашки, чье сморщенное лицо чем-то напоминало маску оперного Мефистофеля. Одним движением руки, усмирив домочадцев, цадик скрипучим голосом произнес. «Эта девочка побожилась, что все называют ее Метатроном, то есть ангелом Божьего лица. И я вам скажу, что она права. Именно так я представлял себе ангела, который растолковал Аврааму божественное слово — сотворившая мир, а потом указал Моисею путь в землю обетованную. кабалле, которую наши ребят ставит даже выше Талмуда, Метатрон приравнивается к божественному первопринципу — Сифирот-Кетер. Какая жалость, что такие прекрасные создания чаще всего рождаются среди гоев. «Не вижу в этом ничего страшного», — Людочка приобняла старика за плечи. «Все люди — создание божье». «Да, девочка, да!» — цадик затряс своей пегой-бородой. «И только в людях горит божественная искра. Животные не смотрят в небо, ангелы прикованы к царству духов. Лишь человек соединяет небо и землю. Наши тела — прах, но наши души — частица сущности Всевышнего. Только люди могут видеть в материальном мире духовную красоту». Огонь высокого безумия горел в глазах Цадика. Понимая, что с таким человеком нельзя сразу заговорить о деле, цимбаларь с почтением, не напускным, а искренним спросил. «Самуил Герцевич, а почему Равины так косятся на ваших единомышленников? Ведь вы одной с ними веры!» «Равины изгнали Бога из нашего земного сада!» — проникновенно произнес Цадик. «Они объявили его слишком совершенным для нашего мира!» Они выдворили его в царство молитв и святилище и кельи отшельников. А ведь некогда Создатель жил на земле в доме человеческом. Наша цель — вернуть Бога людям. Мы доведем до конца святое дело, начатое праотцом Авраамом и пророком Моисеем. Мы материализуем мечту. Что случилось?» Он внимательным взглядом обвел стоящих перед ним оперативников, к которым успела присоединиться Людочка. Я вижу на ваших лицах печать несчастья и тревоги. Чем вы удоучены, дети мои? За всех ответила Людочка без колебания, взявшая инициативу в разговоре на себя. Выполняя служебный долг, мы столкнулись с противодействием некой мистической силы, вселившейся в древнюю иудейскую реликвию. Вследствие этого на нас обрушилась лавина всяческих бед. С тех пор в наших душах поселилась печаль и тревога. Хасиды не признают ложных реликвий. — ответил цадик. — Зачем поклоняться всякому ветхому хламу, если над нами раскинулось небо, являющееся престолом Всевышнего? Человек свят сам по себе, потому что его душа почти целиком состоит из божественного начала, разлитого повсюду. Нам ли бояться мистического зла? — Это безусловно так, но, к сожалению, мы не достигли ни вашей мудрости, ни вашей святости. Слова Людочки могли бы разжалобить даже каменного истукана. «Постигнуть мудрость очень просто». Цадик приложил обе руки к сердцу. «Начните с мысли о том, что мир не так уж страшен, как это кажется. Следует доверять не глазам своим а душе. Даже из самого ужасного события можно извлечь полезную урок. Не тревожьтесь понапрасну, а решительно действуйте, доверившись Богу». Если у вас нет опыта, спросите совет у старшего товарища, отца или учителя. Если вы убеждены, что поступаете справедливо, Всевышний не оставит вас своей милостью». «Именно за советом мы и пришли к вам», — призналась Людочка. «Скажите, как нам одолеть таинственную силу, неподвластную простому смертному?» «Кто изучал Кабалу, тот знает, что помимо нашего мира и мира ангелов существует множество других миров». И не все они осенены божественным присутствием. Темные силы постоянно испытывают людей, внося в нашу жизнь хаос и смуту, но не следует отчаиваться. Возможности зла ограничены. Великий Гребе Балшемтов учил: любой человек желал бы попасть в Иерусалим, где заступничество Божье обеспечит ему достаток и безопасность. Но Иерусалим не может принять всех желающих. Поэтому, где бы ты ни был, преврати это место в свой маленький Иерусалим, а еще лучше носи Иерусалим в собственном сердце. Скажу вам прямо, что для меня Иерусалимом стал вот этот дом, купленный на пожертвование общины. После долгих лет скитаний и невзгод я наконец-то обрел здесь покой. Божья длань простерта над моим домом, и силы зла обходят его стороной. «Ты встревожила мое сердце, милая девочка. У меня никогда не было ни жены, ни дочки, ни внучки, но каждую из женщин я представлял себе именно так. Сначала в 20 лет, потом в сорок, потом в семьдесят. Вы, гои не зря называете глаза зеркалом души. Я вижу, что в твоей душе живет Бог, хотя ты сама, возможно, и не подозреваешь об этом». Старик так разволновался, что цимбаларь даже стал опасаться, как бы его не хватило преждевременно кондрашка. «Поэтому я распространю заступничество Всевышнего и на тебя. Пусть даже это пойдет в ущерб моей собственной безопасности. Следуй за мной, девочка!» Они вышли в полутемные сени, и цадик, встав на перевернутую кадушку, снял с дверного косяка какой-то странный предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся крохотным серебряным футлярчиком, в котором хранились плотно свернутые пергаментные листочки. Весь футлярчик, сделанный с большим тщанием и не меньшим искусством, покрывала узорчатая вязь, составленная из угловатых знаков еврейского письма и основных символов иудаизма. Держа футлярчик за ажурную тесемку, Цадик торжественно произнес — Это мизуза, магический амулет, символизирующий любовь нашего народа к Богу и одновременно защищающий его обладателя от любого зла. Он содержит в себе древние письмена с чудодейственными словами, отгоняющими порождения тьмы и каббалистическими формулами, обеспечивающими божье покровительство. Носи мизузу, ничего не бойся, но когда опасность минует, «Обязательно верни ее обратно, потому что она является общей собственностью хасидов. После моей смерти ее отошлют нынешнему любовическому рабе, который 14 лет назад сменил незабвенного Менахема Менделя». Вновь взгромоздившись на кадушку, низкорослый цадик сам надел амулет Людочки на шею. «Все ваши указания будут исполнены». Она чмокнула старика в щеку, имевшую цвет и фактуру дубовой коры. «Но нас четверо!» и опасность в равной мере угрожает каждому. «Если вы делаете одно дело, и у вас общий враг, Мизуза защитит всех!» — сказал цадик. «Но для верности время от времени передавайте ее друг другу. Отходя ко сну, целуйте Мизузу и то же самое делайте по утру. Это нужно для того, чтобы на определенное время между вами установилась нерасторжимая связь. Но не забывайте одно правило — Даже надев прочные доспехи, не подставляйтесь под каждую летящую мимо стрелу. Иногда хищного зверя проще приручить, чем убить. То же самое относится и к реальным носителям зла. — Ох, даже не знаю, как вас благодарить. Людочка от избытка чувств всплеснула руками. — Ты уже поблагодарила меня. Садик указал на свою щеку, где остался след губной помады. А в дальнейшем не забывай благодарить Бога, под защитой которого ты теперь находишься. Чудесный старик. Людочка все еще не могла оторвать глаз от амулета. Кажется, не сказал ничего особенного, а на душе полегчало. «Во-во!» — буркнул цимбаларь, сосредоточенно крутивший баранку. «Что-то тебя в последнее время на стариков потянуло. Это уже клиника какая-то». «Явные симптомы сексуальной извращенности». «Если мне не веришь, почитай профессора-сведоща». «Я его раньше тебя читала», — отрезала Людочка. Еще в пятом классе. Монографию «Женская сексопатология». «Сильная книга», — кивнул Цимбаларь. «И что тебе больше всего в ней впечатлило?» «История про одну знаменитую спортсменку, у которой эрогенная зона находилась под коленом сгибе, и она могла ощущать оргазм только во время многократных и энергичных приседаний». У нас слава Яхве до этого пока еще не дошло. Цимбаларь постучал по деревянному набалдашнику ручега коробки передач. Будем надеяться, что подарок цадика излечит все твои патологии. Вот если б он тебя еще от дури излечил, мечтательно вздохнула Людочка. Сие невозможно, ответил цимбаларь. Это у меня свойство генетическое, вроде как цвет кожи или разрез глаз. Интересно, у вас разговор получается! Недовольным тоном произнес Ваня. Вы мне лучше вот что скажите! «Я эту сионистскую штуковину тоже должен целовать?» «Поцелуешь, если не хочешь вновь оказаться в собачьей будке», — сказала Людочка. «Ну, если только на твоей груди». Ваня сунул любопытный нос, вырез ее кофточки, но, получив толчок плечом, тут же отлетел на противоположный край сиденья. «Первым делом заедем к Кондакову», — сказал Цымбалай. «Порадуем старика. Он, бедняга, по Ване просто испереживался». «Заедем». Согласилась Людочка, забавляясь с амулетом, как с любимой игрушкой. «Но сначала заскочим на минутку в отдел. Там у меня остались весьма важные документы. Хочу показать их Петров Амичу. Возле дежурки, за стеклом которой похабно ухмылялся майор Свешников, Цимбаларь задержался. «Чего скалишься, как крокодил на инкубаторских цыплят?» Недружелюбно поинтересовался он. «Я не скалюсь, а улыбаюсь». Ухмылка Свешникова стала еще шире. «И не тебе, хламону, а юной барышне». Людочка, собиравшаяся проскочить мимо дежурки незамеченной, тоже остановилась. Амулет, напоминавший предназначенную для вампира серебряную пулю, маятником качался на ее груди. Поведя в сторону Свешникова презрительным взором, она оборонила. «Прежде чем улыбаться барышням, которые, между прочим, вам в дочери годятся, не мешало бы сначала побывать на приеме у стоматолога». Ухмылка Свешникова, считавшаяся неотразимой, как взгляд удава, превратилась в кислую гримасу. А Цимбалари с довольным видом воскликнул: Смотри-ка, действует! Похоже, не обманул нас старый хрыч. Качественный товар всучил. Впрочем, его веселье длилось недолго. Оперативная сводка, с которой не применула знакомиться Цимбалари, вновь сообщала о подвигах киллера, прозванного газетчиками окулистом. В течение нескольких часов он совершил целую серию преступлений. Его жертвами последовательно стали криминальный авторитет Шрубко в купе с двумя телохранителями, Патрульный милиционер и охранник рынка. Если первое убийство имело явно заказной характер, то милиционер и охранник просто подвернулись под горячую руку. Тем не менее, на долю каждого из них достался контрольный выстрел в правый глаз. «Выпендривается, сука!» — пробормотал Цимбаларь. Кондакова они застали не в палате, а в больничной столовке, где в свободное от приема пищи время ходячие пациенты смотрели телевизионные передачи, играли в шашки-шахматы и предавались ожесточенным политическим спорам. Именно по полемическому задору выздоравливающих можно было легко отличить от тяжелобольных. Тех волновали не мировые проблемы и не судьбы страны, а исключительно состояние собственной пищеварительной и мочевыводящей системы. Кондаков, слегка сунувшийся, но по-прежнему энергичный, играл с каким-то недорослем в Чапаева, то есть щелчками посылал свои шашки в стан врага, дабы нанести ему невосполнимые потери. Увидев входящих коллег, насильно облаченных в белые халаты, он вскочил и распростер объятия. Ну слава тебе, господи, все живы. А говорили, что бандитская собака откусила Ване половину задницы. Не, это я и полхвоста откусил, возразил разобиженный Ваня. Кстати, какому такому господину ты сейчас возносил хвалу? Обыкновенному несколько задачных кондаков опустил руки. «Иисусу Христу, а что такое? Опять антирелигиозной кампанией запахло?» Нет, дело в другом. Просто мы приняли иудейскую веру и с сегодняшнего дня должны славить исключительно бога Яхве перед сном и рано утром». «Ты случайно не свихнулся?» — Кондаков подозрительно прищурился. «С некоторыми заложниками такое случается». «Я в сто раз здоровее тебя!» — Ваня с вызывающим видом подбоченился. «Лучше глянь, что висит на шею нашей красавицы» в очки, Кондаков стал рассматривать амулет, конфессиональная принадлежность которого не вызывала сомнений. — Семисвечники, шестиконечные звезды, — бормотал он. — Ну это понятно, а как же вы... — Не беспокойтесь, Петр Фомич, — прервала его Людочка. — Обрезания мы не делали, в микву не окунались, и ни единого слова Тора до сих пор не выучили. Ваня, как всегда, преувеличивает — — Зато вещь, которую вы сейчас созерцаете, действительно является иудейским амулетом — мизузой. Медузой? — не расслышал Кондаков. — Нет, мизузой. Людочка заправила амулет под кофточку. — По-нашему, оберег. Она должна защитить нас от зловредного влияния бетила. — Кое-кому эта медуза-мезуза уже помогла, — сообщил цимбаларе, доигрывающий за Кондакова партию в Чапаева. — Теперь будем носить ее по очереди. Петруфа-мечу мезуза пока без надобности. — сказала Людочка. — На тот срок, что он останется в больнице, ему ничего не грозит. — Кроме заражения СПИДом при переливании крови! — ляпнул Ваня, так и не простивший коллеге его шуточку насчет собаки. — Давайте зайдем в палату, — предложила Людочка. — Хочу обсудить с вами кое-какие идеи, недавно возникшие у меня. Мнение Петра Фомича важно в особенности. В палате была только одна койка и один стул. Поэтому Ване, отказавшемуся присесть на больничное судно, пришлось разместиться на тумбочке. Цимбаларь, заметив в Людочкиных руках томик избранных произведений поэта Уздечкина, поинтересовался. «Так это значит и есть твои важные документы?» «Вот именно», — ответила Людочка, оживленная как никогда. «И сейчас вы все в этом убедитесь. Прошлой ночью мне что-то не спалось, и я вновь перелистала эту книгу. Больше всего меня заинтересовали лирические стихи». «Ничего удивительного!» — ехидно усмехнулся Цымбаларь, но под строгим взглядом товарищей сразу приумолк. «Скажу прямо, творчество Уздечкиной заинтересовало меня не как ценительницу истинной поэзии, тем более, что ею там и не пахнет, а как криминалиста-аналитика», — продолжала Людочка. Сразу бросилось в глаза, что стихи, посвященные некой Сонечке, которую мы прежде отождествляли с Софьей Валерьяновной Уздечкиной, резко выделяются на фоне остальных произведений — очень и очень серых в них ощущалась искренность душевный подъем истинное чувство если учесть что эти стихи были написаны в последние годы жизни поэта невольно напрашивается вопрос что стало причиной столь позднего творческого взлета неужто у Здечкина вдохновляла жена «Петр фомич вы здесь единственный кто лично знался с этой особой каково ваше мнение кондаков сказал как отрезал «Не в моих правилах оговаривать женщин, но такой Мегере не стихи следовало бы посвящать, а судебные иски на раздел имущества и жилплощади». «Что думают остальные?» — Людочка перевела взгляд с цимбалари на Ванечку. «По отзывам людей, знающих Софью Валерьяновну-Уздечкину, это просто змея подколодная», — сообщил первый. Второй присоединился к общему мнению. «Если мамочка хоть чем-то похожа на дочку, то это просто с ума сойти». «Тогда я спрашиваю вас, как мужчин, могли ли у Уздечкина на старости лет возникнуть столь сильное чувство к Мегере и Змее подколодной? Ведь прежде он лирическими стихами вообще не баловался. Неужели причиной тому лишь страх перед деспотическим характером жены? Не верю. Послушайте сами. Стихотворение называется «Воздаяние» и посвящено, естественно, Сонечке». Людочка открыла книгу на заложенной странице и продекламировала. «Утерян счет несчастья и разлук...» «Болит, болит седая голова, но в возмещении долгих горьких мук мне юная красавица дана». «Мало ли что, рифмофлюту может привидеться», — фыркнул Ваня. «Особенно с перепоя. был стишок и скорее в редакцию за гонораром, а посвящение автоматом поставил». «Тут ты не прав», — возразила Людочка. «Когда Пушкин писал «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», он имел в виду именно Анну Керн, а не какую-то отвлеченную фантазию». В стихотворении на речь тоже идет не о метафорическом образе, уж тем более не о подобной Софье Валерьяновне, а о вполне конкретной девушке. Послушайте еще. В стихотворении «Очарование» практически нарисован ее словесный портрет. «Кариока и курносая, на полвека меня моложе, ты однажды вспорхнула птичкой, и с тех пор любовь душу тревожит». «Да, на Софью Валерьяновну это совсем не похоже», — согласился Кондаков. У нее нос, как вороний клюв, а глаза, как бельма. Тем более возраст. Ну что ж, твоя мысль нам понятна. Последние стихи Уздечкина посвящались не жене, а какой-то другой Софье, с которой он завел Шуры-Муры. И что из этого следует? Только то, что поэтам свойственно увлекаться женской красотой. Цимбаларь то нам знатока добавил. Например, Александра Блока вдохновляли исключительно дорогие проститутки, к которым он всю жизнь испытывал непреодолимую тягу Они у него и прекрасные дамы и незнакомки, а свою жену он разлюбил на следующий день после свадьбы, но для поклонников поэзии Блока эти факты мало интересны. У Блока на закате жизни даже приличных штанов не было, не унималась Людочка. А у Здечки обладал чудодейственной реликвией, ценность которой прекрасно понимал. Вы про это не забывайте. Цитирую стихотворение прощание: Вмиг лабзания цветок отдает свой нектар любимой пчеле, и та будет зимой вспоминать а давно увядшим цветке. Так и я для своей любимой оставляю на склоне дней то, что жизнь мою озарила и что позже поможет ей». Мужчины, окончательно сраженные этими рифмованными доводами, переглянулись. «Стихотворение посвящено Сонечке», уточнил Кондаков. «Вот именно», — с победным видом ответила Людочка. «Как же мы все это раньше проморгали!» — Цымбоварь почесал за ухом. «А не надо было над чужими стихами издеваться?» Людочка торжествовала. «Это, между нами говорят тоже документ. Более того, улика». «Неужели Софья Валерьяновна так ничего и не заподозрила?» Удивился Кондаков. «Стихи-то выдавали Уздечкина с головой». «Вряд ли она читала их», — ответила Людочка. Наталья Гончарова, например, была абсолютно равнодушна к творчеству своего гениального мужа. «В отличие от сестры Сашеньки, которая любила своего свояка и как поэта, и как мужчину». — заметил Цимбаларь. Я вот о чем думаю. Как понимать стихотворную строчку, ты однажды впорхнула птичкой. Если это не поэтическая метафора, то его Сонечка, скажем, могла танцевать на сцене. Прыг-скок, прыг-скок. Такое предположение высказал Кондаков. — Или выламываться в стриптизе, — добавил Ваня. — Уж там действительно порхают, правда, чаще всего вверх ногами. — Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов гимнасток и прочих спортсменок, — сказала Людочка. Чтобы выяснить пристрастие Уздечкина, надо сначала изучить его образ жизни. Бывал ли он в театре, посещал ли спортивные состязания. «Каждый нормальный москвич хоть раз в год да побывает в театре», — оживился Кондаков, по-видимому, вспомнивший что-то свое. «Меня пару месяцев назад тоже затащили в оперу. Скукотище! Два часа подряд одни арии, причем не по-русски. Балет в этом смысле куда занимательней». Короче, заснул я во втором отделении и благополучно проспал до самого конца. «Ближе к теме нельзя?» — поинтересовался Цимбаларь. «Можно, можно!» — спохватился Кондаков. «Я одного боюсь. Как бы эта любовь не оказалась платонической. Типа того, как у Данте с Беатричи. Или у Девы Марии с Иосифом Обручником. Нет, какой-то интим у них, скорее всего, был!» — возразил Цимбаларь. «Вспомни стихи Уздечкина. «Мне юная красавица дана». А слова «дать», «дана» и «отдаться» близкие по смыслу. Все они, грубо говоря, подразумевают совокупление. Тем более, зачем бы Уздечкину дарить битил малознакомой девушке, пусть даже и курносой? — По-моему, платонической любви теперь вообще не существует. — Печально вздохнула Людочка. — Еще как существует! — хором воскликнули мужчины. — Мы все тебя любим исключительно платонической любовью. — Это потому, что я не позволяю вам ничего лишнего. Она снова вздохнула. В дверях появилась медсестра со шприцем. Та самая, что недавно выставила припозднившихся посетителей из палаты. Кондаков, держась за резинку пижамных штанов, заторопил друзей. «Ну ладно, чего там на ночь глядя дебатировать? Будем расходиться. А завтра вплотную беритесь за эту Сонечку. Приметы ее известны, возраст тоже. Да и Битил, без сомнения оставил какой-то след в ее биографии».